Грибцы работали веслами с утра, и к вечеру, хотя они по-прежнему поддерживали быстрый ход лодки, уже совсем выберись из сил. У многих уже не раз сводило руки и спину. Вдруг один из грибцов бросил весло, содрал со своей головы взмокшую челму и, похоже, что перекрестился. «Свят, свят Господь!» Спаси меня от предприятия супротивного тебе, от ослепления моего и омрачения. Прогони от меня, сатану окаянного, закричал этот гребец. И стал он хватать себя за горло, будто душило его, и опять закричал О, сатана! Это ты вместо челмы повязал мне на голову красный платок с навозными жуками? Хотел, чтобы прогрызли жуки мой мозг, как преступнику, прочь, прочь!» Кощунствуя, Гребец подцепил ногой снятую челму и оттолкнул ее от себя подальше. Он хватил губами воздух и поперхнулся, обмяк всем телом, поднял было персты над глазами, вроде как для крестного знамения, Но не перекрестился, а опустил глаза долу и заплакал. Другие гребцы скосились на бросившего весло, ждали, что сейчас раздастся крик: «Хватай, кефир, неверный среди нас! Кидай его в море!» Однако пересохшими были у всех рты. Гребцы выбились из сил. И сейчас каждый больше думал о том, как бы удержать собственное весло и не выпасть за борт к страшному чудовищу Тиннин, которое, по рассказам, поднималась из морских глубин за своими жертвами именно вот в такие вечерние молочные сумерки. К Кефиру подошел тот самый плывший на Софине скуластый монах с синей повязкой на голове, в власенице и с довольно странной бородой, необычной, а висевшей девятью отдельными кулаками. Монах вылил из кушина воды на голову кефиру, подал ему челму и громко, чтобы слышали все, пожалел его. — Несчастный, — сказал монах, — зачем спорил ты с судьбой? Зачем крестился, оскорбляя крестом пророка нашего Мухаммада? Мы можем принять тебя за неверного. Я понимаю, ты так устал, что ум твой помрачился, и ты сам захотел смерти. Но терпи. Каждому человеку его риск. Земная судьба записана там, на небе. На специальной доске еще задолго до того, как он появляется на свет, и невозможно самому человеку ни силой, ни хитростью изменить долю, записанную на доске. Терпи, тяготы должны нас так же радовать, как удовольствие. Грибцы отдыхали, придерживая весла, но монах сказал Работайте, осталось гристи немного всего еще несколько часов. Пусть терпит и гребет по-прежнему и этот провинившийся. Мы не можем сейчас терять гребца, даже если он неверный. Если за ночь не сделаем положенное дело, и утро застанет корабль у берега, его увидят, и вы все погибнете». Была уже полночь, когда Софина по знаку капитана наконец замедлила ход. Что-то приближалось навстречу кораблю, будто огромное белое дерево, густыми корешками проросшее в море. Но когда корабль подошел еще ближе, то оказалось, что это не дерево, а так виделось с моря река Волга. Хазары называли ее Итиль, то есть река, истекавшая ветвистыми протоками. Семьдесят жерл, урчане свергали воду, и тысячи мелких ручьев струились между ними, будто воины при семидесяти командирах. Только теперь корабельщики, много слышавшие легенд про это дерево реку, Догадались, куда их заманили щедрой оплатой и заверениями, проугодное Аллаху предприятие. Гребцы побросали весла и возопили. — О, души наши! Увы, нам! Мы приплыли к косматым хазарам! — Спаси Аллах! Над хазарами сидит колдун! Вот у нас страшная река! Как бы не содрали тут с нас кожу по заведенному у них обычаю! Капитан, однако, успокоил тревогу, приказал, чтобы без лишнего шума все надели кольчуги, разобрали щиты и сабли. На веслах капитан оставил всего несколько человек, среди них и кефира. Теперь корабль осторожно скользил по одной из проток среди зарослей высокого чекана. Лучники стояли на готове по обоим бортам и царились в туман. Кефир вдруг вскочил и стал показывать капитану рукой вперед. Он бросил весло и испуганным криком стал пугать капитана, сам весь дрожа. «Вон город! Остановись! Нас засыплют стрелами! Нельзя подплывать! Я знаю этот город! Поверь мне! Стой!» Словно рыбацкая сеть с ячейками была накинута на оба берега, Так переплелись сплошные заборчики-дувалы. А внутри каждой ячейки этой сети, как пойманная рыбешка, сидели где глиновидная хижина, где едва поднимавшаяся над травой землянка, а где стояли островерхие юрты группами и порознь. И скот пасся, И видны были кое-где церкви с куполами-шлемами Плоскокрышия иудейские кинасы, мечети с минаретами. Посреди реки остров, от него к обоим берегам тянулся на цепях на плавной мост, и был на острове Белый дворец с башней.